Благоразумие, определение, намеренная незаметность, осторожность в поведении, разумность суждений и уважение к частной жизни. Категории, связанные с взаимодействием. Схожие качества, умение действовать с оглядкой, осмотрительность. Возможные причины, уважительность, верность взросление в эпоху, когда было важно хранить секреты период холодной войны вторая мировая война и так далее работа в отрасли, где нужно защищать важную информацию персонаж подвергался опасности в прошлом общественные беспорядки смена власти высокий уровень преступности и так далее взросление в поле общественного внимания Персонаж из семьи политиков, знаменитостей или состоятельных людей. Связанное поведение. Персонаж хранит секреты. Персонаж контролирует поток информации ради всеобщего блага. Персонаж аккуратен в словах, тактичен. Персонаж ищет информацию, старается быть в курсе событий. Персонаж защищает окружающих, утаивая правду. Персонаж носит нейтральную или неприметную одежду. Персонаж двигается сдержанно, чтобы не привлекать всеобщее внимание. Персонаж мыслит логично и строит планы заранее. Персонаж бережно относится к личной информации. Персонаж контролирует эмоции. Персонаж избегает ситуаций, в которых легко потерять контроль. Не злоупотребляет алкоголем и так далее. Наблюдательность и бдительность. Персонаж осторожно задает вопросы, не раскрывая свои мотивы. Персонаж надежен и достоин доверия. Уважение к приватности. Персонаж думает, прежде чем действовать, избегает риска. Персонаж оберегает окружающих. Персонаж берет на себя деликатные дела, чтобы удостовериться в правильности их выполнения. Персонаж не спешит доверять окружающим. Самоограничение, скромность и покорность. Персонаж не делится информацией. Персонаж дает советы при необходимости, хранит чужие секреты. Персонаж отвечает на вопросы в общих чертах. Персонаж сменяет тему, чтобы оградить свою частную жизнь. Персонаж представляет все незначительным, чтобы не раскрыть лишнего, не стану утомлять вас подробностями. Талант к дипломатии. Внимание к деталям, осведомленность о происходящем вокруг. Тихая манера поведения или атмосфера таинственности. Персонаж льстит, чтобы люди чувствовали себя непринужденно. Чуткое отношение к людям. Персонаж игнорирует или ловко справляется с запросами на предоставление конкретных фактов или более общей информации. Персонаж избегает сбоев благодаря тщательному планированию. Персонаж собирает информацию незаметно. Хорошее чувство времени. Связанные мысли. Вот бы она перестала задавать такие личные вопросы. Это не мои секреты. Не надо подпускать Лорну к Дэну, чтобы он случайно не проболтался о том, что мы готовим для нее вечеринку. Если я сяду на более поздний поезд, то не столкнусь ни с кем из знакомых. У ресторана в восемь. Это все, что ему нужно знать. Я разберусь с остальным. Как Майк хвастается своим заработком, он так друзей растеряет. Связанные эмоции. Решимость, негодование, нерешительность, скептицизм, симпатия, беспокойство. Положительные аспекты. Благоразумные персонажи считывают общественную обстановку и возможные угрозы благополучию как их самих, так и окружающих. Они оберегают частную жизнь, свою и близких, и здраво оценивают, что нужно сказать и сделать, чтобы надлежащим образом справиться с потоком информации. Эти персонажи принимают решения на основе своей исключительной наблюдательности. Они знают, что и кому говорить, ведут себя осторожно и сдержанно, чтобы никого не задеть. Отрицательные аспекты. Из-за того, что благоразумные персонажи стремятся сохранить определенную информацию в тайне от окружающих, они могут показаться замкнутыми или скрытными, не лучшая основа для дружбы. При необходимости они способны манипулировать окружающими, что наносит вред их репутации или репутации тех, кого они защищают. Такие персонажи склонны к скрытности». Когда у них получается что-то значимое, окружающие могут и не узнать, какую роль они сыграли в этом достижении. Это, вероятно, снизит степень удовлетворения у того, кто жаждет признания и благодарности. Пример из кино. Тони Мендес из операции «Арго», фильм, частично основан на реальных событиях, агент ЦРУ, который работает под прикрытием в попытке спасти шестерых американских дипломатов, застрявших в Иране. Притворяясь кинопродюсером, который ищет локации для съемок, он улаживает все вопросы с иранскими чиновниками, при этом говорит и делает именно то, что необходимо, чтобы обеспечить себе прикрытие. Не привлекая к себе внимания, он аккуратно обучает дипломатов, чтобы те сыграли роли членов съемочной группы, избежали оказавшись на американской земле тони умалчивает о том что участвовал в спасательной операции ради блага американских военнопленных оставшихся в иране дополнительные примеры из кино отец бобби карилло спящие аарон ройс стемплер первобытный страх черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту Бдительность, импульсивность, ум, чрезмерное любопытство, безрассудство, подозрительность, бестактность, неумение работать в команде, раскованность. Сложности для благоразумного персонажа. Персонаж ловит верного друга на лжи. Персонаж совершает ошибку, которая становится причиной проблему того, кого герой пытается защитить. Просьба вторгнуться в чужую частную жизнь ради всеобщего блага. Нахождение между противоборствующими людьми или противоположными целями. Кто-то вторгся в частную жизнь персонажа, и его секреты оказались раскрыты.